139. -е. Гуру. Когда сознание устремляется к верху, происходит контакт со сферой и устремлением. Имеет место магнитное притяжение светоносных элементов, почерпаемых из сферы притяжения. Этим путем обогащается сознание новыми мыслями и оплодворяется новыми энергиями. Устремленная мысль магниту подобна. и извлекает из созвучных ей слоев пространства родственные ей элементы.